В этих словах стражи ворот дружно хмыкнули. Сказать они ничего не могли. По уставу часовым вступать в разговор запрещается. «Не поеду», — мрачно отозвался комендант, вылезая из-под брони и отряхиваясь. «У меня приказ. Без тебя, урода, не возвращаться». «Да и Воха», — попросил какого-то... Особенно вино от тебя привезти. Чего у тебя тут? Тайный филиал Массандры обнаружился? Почти угадал. Мудрецкий пытался сходу придумать более-менее правдоподобную версию. Ты... Тут вот новое приобретение мы обмывали, так продукт остался. Ты езжай, езжай. Я потом сам привезу. А то вы все без моего начальства выпейте. Вот тут я от разгона не отверчусь, сам понимаешь. Юрий заговорщицкий подмигнул. Оружие можно потерять. Вздрючат и спишут. Солдаты могут разбежаться. Вздрючат и рукой махнут. Но для родного генерала отборную выпивку не сохранить. Зная, что он вот-вот приедет с проверкой, тут, дорогой, прощения нет и не будет. Так что извини. Мудренский развел руками. Через часок Крутов приедет, вызовет, дело другое. — А мне что делать? — кисло спросил Черков у своего бронетранспортера. — У меня приказ... Доставить лейтенанта Мудрецкого любым способом, но живьем. Хоть штурмом брать, но привезти. И что теперь? Сказать, что старлей внутренних войск не смог пиджака химика одолеть? Знаешь, куда меня после этого законопатят? В лучшем случае, самую дальнюю зону Магаданской губернии караулить. «Да очень просто!» юрий улыбнулся широко и радостно словно его знаменитый тезка первый космонавт планеты приказали штурмовать штурмой я твоего дубинина насчет средств защиты предупреждал думаешь у меня эти глазки кончились иди то нафиг шарахнулся комендант как черт отладана мне прошлого раза хватило — Ну, поплачешь немножко, зато привезешь ему свежий, неповторимый аромат хлорпикрина. Пожал плечами мудрецкий. — Будет тебе доказательство, что штурм не удался, потом приедешь второй раз с противогазами. Мы тебе и БТР продырявим, благо есть из чего. Видел приобретение? — Видел. Буркнул Старлей. Покосившись на торчащие из кузова шишиги стволы. Я ее еще полгода назад видел, просил у Вохи, а он гад зажал. Сначала думал, как бы у него отобрать. Да ну его, а тебе, значит, сам отдал. Ну, не то что вы сам, с некоторой твоей помощью, Юрий решил быть скромным. Вот повоевал бы ты с Закиром и его командой. Сейчас бы Дубинин тебе орден вручал, а не пачку звездюлей с доставкой на дом. — Ага, орден, только посмертно. Черков сплюнул в пыль и зверски растер получившуюся кляксу. — Оно мне надо. При всех, знаешь ли, сложностях генерал Дубинин переносится несколько легче. Чемпуля пять сорок пять в голову. «Скорее семь шестьдесят задумчиво произнес Мудрецкий. «Ты этого Искандера видел с его пулеметом?» «Да какой он Искандер!» — зло отмахнулся Старлей. «Сашка из Чебоксар, Рэмбо, недохреначенный наемник долбанный. По-моему, он под Чеха только косит». А сам русак русаком. Да нет, они с моим Валетовым земляки. Так даже общих знакомых понаходили. Какой-то родственник этого Искандера, чуть ли не брат, на фрола наезжал на гражданке. Да, вон как лихо все замыкается. Покрутил головой комендант. Прямо-таки какое-то кольцо братовый. «Слушай, может, как-нибудь все-таки без синеглазки обойдемся?» «А, ну, чтобы просто следы борьбы были...» «Нет, не так много...» ВВшник отшатнулся, увидев радостно шевельнувшегося простакова. «Ну, давай хоть в воздух постреляем, что ли. Можешь даже по БТР пару раз попасть, только не из рогатки, ну и нафиг!» «Не пойдет...» После минутного колебания отказался Юрий. «Я потом до самого дембеля буду объяснительнее писать, каким образом мы тут допустили боевое столкновение со своими. Так что готовься, я пошел за...» «Погоди...» Лейтенант хлопнул себя по лбу. «Есть же вариант! Сейчас мы из тебя настоящего химика сделаем». Хоть сейчас на переаттестацию. Постой тут, я тебе организую следы сопротивления. Я мигом. Мудрецкий умчался в свою временную казарму, не дав собеседнику даже рта раскрыть. Часовые проводили своего командира удивленными взглядами. Несостоявшийся нарушитель границы поста полностью их поддержал. Через минуту взводный уже несся по двору, оставляя за собой такую пыльную полосу, которой позавидовала бы и танковая колонна.